Глава восемнадцатая В отличие от лорда Севилла, Джерарда был абсолютно спокоен. Мужчина прошел в кабинет, плотно закрыв за собой дверь, остановился рядом с нами, смерил изучающим взглядом багрового соседа и поинтересовался у меня. «Леди Дэниэль, по какому поводу крики?» «Мошенник!» Лорд Севилл не позволил мне раскрыть рта, завопив снова и буквально взяв Джерарда за грудки но у тебя все равно ничего не выйдет. Ничего! Леди Дэниэль, это не управляющий. Это лорд Джерардо. Не знаю, чего ожидал от меня буйный сосед, но я всего лишь кивнула, не став отрицать очевидное. Да, я знаю. У нас с лордом Джерардо договоренность. Он оказался невероятно благороден и помогает мне в нелегком деле управления, пока я не найду достойного управляющего. «Не понимаю другого. Зачем вы так кричите и обвиняете лорда Джерарда в мошенничестве? В чем дело?» «Вы знали?» Демон хапнул воздух ртом, начав багроветь, а Джер в этот момент аккуратно, но настойчиво отцеплял его пальцы от своего камзола. «Лорд севил. я не совсем понимаю вас. Что я должна была знать?» Вместо развернутого ответа мужчина гневно сузил глаза и возмущенно воскликнул. Тогда зачем этот маскарад, управляющий, который на самом деле наместник, парень, который на самом деле девка, вы издеваетесь или...» Судя по распахнувшимся глазам, на демонность не зашло озарение, и на этот раз палец был наставлен уже на меня. «Так вы заодно, лицемерная шлюха!» О, а вот это зря!» Волна гнева поднялась изнутри, и мои ладони моментально охватил огонь, готовый по одному моему желанию спалить наглеца на месте, но больше я ничего не успела сделать. Джер оказался проворнее. Некроманту хватило всего несколько секунд, чтобы не только сломать палец хомоватому наместнику, но и вообще повалить его на пол, заломить руки, выслушать в свой адрес несколько крайне красочных эпитетов и вырубить его окончательно. Дела. «Джер!» — я погасила огонь и задумчиво почесала носик, рассматривая тело соседа. «А давай его в камеру посадим, а как придет в себя допросим. У меня в подвале уже, которую сотню ну, лет, несколько специфичных помещений пустуют». «Основание». Судя по задумчивому взгляду некроманта, было ясно. Он не прочь, главное — придумать достойный повод. «Он меня напугал, обозвал, угрожающе нависал». И вообще, хочешь, я официально напишу, что он на меня покушался. Он так злобно сопел, что, мне кажется, еще секунды и точно бы убил. Джер скептично скривился. Ну да, аргументы шиты белыми нитками. Но кто докажет? Нет, если ты против, то можем устроить несчастный случай. Кто ж мог подумать, что лорд Севил так неосторожно зашел к нам в гости в тот самый момент, когда из контейнера сбежала парочка любопытных и крайне агрессивных экземпляров. «Ты в кого такая кровожадная?» Некромант не торопился соглашаться на мое предложение, но и приводить в чувство обезвреженного демона не спешил. «Он меня унизил», — я недовольно прищурилась. «Назови он меня как-нибудь иначе, даже бровью не повела бы». «Но шлюха!» Для меня это было серьезным оскорблением. Не знаю, что сумела разглядеть в моих гневно полыхнувших глазах Джерарда, но он кивнул и на полном серьезе спросил. «Оторвать ему голову?» Я слегка растерялась, снова посмотрела вниз на бессознательного лорда Севила, чей вид не вызвал во мне светлых чувств приязни, и задумчиво уточнила. «А мы сможем допросить его без головы?» «Я смогу». Тогда я не успела озвучить решение, когда в дверь постучали, и в кабинет заглянул господин Энрике. «Бездна, как не вовремя!» Я тихонечко скрипнула зубами, понимая, что преследователи, мы уже точно никому голову не оторвем, и максимально быстро вернула на лицо нейтральное выражение. Господин Энрике, вы что-то хотели? Инкуб соляной столб долго изображать не стал. Сориентировался быстро, вошел, закрыл дверь и присоединился к нам, почему-то презрительно глянув в сторону распластанного у его ног тела, и уточнил у Джерарда. За дело? Да. Реанимируем или в расход? Мне показалось, я ослышалась, но дальнейшие слова Джерарда подтвердили, что нет. И я склоняюсь к ликвидации. Господа! Я привлекла к себе внимание, тщательно контролируя, чтобы мой голос не дрожал от шока. Вы это серьезно? Мужчины странно переглянулись и синхронно кивнули. А я заработала стойкий когнитивный диссонанс и возмутилась. Господин Энрике, вы же следователь! «И что?» — инкуб снисходительно усмехнулся, но удосужился пояснить. «Если у ног юной леди лежит поверженный противник, уже давно подозреваемый в махинациях противозаконного характера, а отставной майор тайной стражи уверяет, что за дело, у меня нет вопросов». «И вас даже не интересует суть дела?» — я недоверчиво прищурилась. «Желаете утолить мое любопытство?» mm -hmm. Я закусила губу, покосилась на Джера, не мешающего нашему общению, затем снова на лорда Севела и отрицательно мотнула головой. Озвучивать Инкубу возмутившее меня оскорбление не хотелось. Mm -hmm. «Нет. Прошу поверить на слово вашему коллеге. Но шутки в сторону. Что мы будем делать с лордом? Сомневаюсь, что убийство наместника не возмутит императора и ближайших родственников самого лорда». Кто-то буквально пару минут назад намекал на несчастный случай. Джер напомнил мне мои же слова и иронично усмехнулся. Не беспокойтесь, леди, мы разберемся. Доверьтесь профессионалам. Инрике, помоги мне перетащить подозреваемого в камеру. И еще. Некроман снова посмотрел на меня. В ваших запасах ведь имеются специфичные травы, верно? Как насчет чая для лорда? Хм, с удовольствием. Я одна скалилась. «Пока мужчины перетаскивали лорда Севела в подвалы, чтобы запереть в камере, я поторопилась наверх, требовалось тщательно проинспектировать свои запасы и подобрать оптимальный сбор, который не только развяжет язык хамоватому соседу, но и обезопасит нас. все таки лорд — не обычный демон, а наместник, и пока жив, его защищает кольцо. А оно нам надо? Ни-а, Не, а не капельки «Ох, порадуетесь вы моему гостеприимству, лорд Севил, ох, порадуетесь!» Минут через двадцать, когда идеальный по составу сбор был заварен и принудительно влит в лорда Севила, приведенного в чувство, мы, я, Джер расследователи, следователи, собрались внизу, чтобы приступить ко второй фазе внеплановой операции «Допроси соседа». Меня пару раз ненавязчиво хотели выставить вон, но я активировала доспех, позволила внутреннему огню пробежаться по металлу, и все возражения прекратились как-то сами собой. То, то же. Посовещавшись, мужчины решили предоставить преимущественное право допроса Джерарда, так как именно он владел наиболее полной информацией по этому делу, был наместником, да еще, ко всему прочему, майором тайной стражи. Ну и что, что отставным? Это мелочи. В целом, я была полностью согласна с выбором большинства, предпочтя стать зрителем, и не прогадала. Вопросы Джер задавал грамотно, бил так, чтобы не оставлять следов. И не сдавал назад, когда казалось, что лорд чересчур стоек к воздействию трав, и не скажет больше ни слова. Сказал: Все сказал. И даже то, что не надо, сказал. Господа, все запротоколировали. После того, как лорд Севил признался не только в пособничестве преждевременной смерти моего дяди, воровстве змей и множественном нарушении границ, причем не только моих но и контрабанде особо ценных и значимых для империи ресурсов в Светлое Королевство, что расценивалось как измена трону, вердикт был один — смерть предателю. М да. Следователи синхронно кивнули, и голова уже бывшего наместника покатилась по полу, а взгляд потусторонний черных глаз некроманта на секунду остановился на мне, заглянув прямо в душу и наплевав на то, что в этот момент я была в доспехах. Все верно. Он обещал оторвать голову, и он оторвал. Противно, правда». Под конец допроса лорд Севил окончательно растерял весь тот лоск, с которым приехал, и больше всего походил на забулдыгу с вонючей подворотничем на лорда и наместника проклятых земель. Падаль. Самая обычная заворовавшаяся падаль, приступившая законы империи и чести. Но мне не жаль, ничуть. Хотя не поужинала я не зря, а сейчас аппетит пропал окончательно. Одно дело говорить, а совсем другое — видеть, как высокопоставленного лорда лишают головы всего лишь одним резким движением. Наверх я поднималась, погруженная в свои мысли, не заметив, как со мной поравнялся господин Энрике и с сочувствием проговорил. Соболезную? Не знал вашего дядю лично, но всегда тяжело осознавать, что родич мертв не по воле богов, а по преступному сговору. Я задумчиво кивнула, думая в этот момент совсем о другом, но Энкуб воспринял мой кивок как предложение к дальнейшему разговору. Скажите, я могу вам помочь? Я удивленно подняла голову и сфокусировала задаченный взгляд на следователя. Что он имеет в виду? Однако только я открыла рот, чтобы спросить об этом вслух, как внизу лестницы показался Джер и глухо, но проникновенно рыкнул. «Энрике!» и я предупреждал. Злому тону некроманта я удивилась еще больше, а когда тот торопливо провнялся с нами, при этом не сводя прищуренных глаз со следователя, растерялась окончательно. Создалось стойкое ощущение, что Джерарда готов оторвать голову и Инрике, Но за что? Мы ведь просто разговаривали. Мое безмолвное удивление возмущенно озвучил Инкуб. «Джер, мы просто беседовали». И я заметил. Черные глаза метали молнии, не испепеляющие следователи, лишь чудом. «Джер!» — я не смогла не вмешаться в недостойным поведением отставного майора, посмевшего решать за меня. «И ладно бы был повод, но его не было! Прекрати, мы действительно просто разговаривали. Что на тебя нашло? И если уж на то пошло, то по какому праву? Хватит уже опекать меня по поводу и без. Ты всего лишь мой сосед и временный управляющий!» Инкуб сдавленно булькнул, и я перевела задачный взгляд на него. «Господин Энрике, вам плохо?» Инкуб в этот момент выглядел более чем странно. Мужчина покрылся пятнами, жевал губы, щурился и, наконец, громко расхохотался. Не представляя, как реагировать на подобный взрыв эмоций, я озадаченно почесала носик, покосилась на сурового некроманта, прикрывшего глаза, так что стало невозможно различить, о чем в этот момент думал лорд. Дождалась, когда Энрике отсмеется и максимально вежливо попросила. — А можно узнать причину вашего веселья, господин Энрике? — Простите. — Джер, твоя невеста не в курсе, да? Демон всхлипнул, затем глупо хихикнул и зачем-то похлопал некроманта по плечу. — Удачи тебе и соболезную. Если что, зови. А лучше не зови. Инкуб снова расхохотался на весь коридор и ушел. Это сейчас что такое было? Сначала я проводила удаляющегося следователя рассеянным взглядом, затем повернула голову к Джерарду и ласково уточнила. «Невеста?» Джер едва уловимо поморщился, но отвечать не торопился. «Так и стояли мы минут пять, прожигая друг друга взглядами, пока снизу не поднялись остальные следователи. Впрочем, и это нам не помешало». Некромант лишь чуть посторонился, чтобы озадаченные мужчины прошли мимо, а я так и вовсе не обратила на них внимания, отметив этот факт лишь краем сознания. На повестке вечера стоял вопрос куда как более важный. Молчание затягивалось, соседушка, судя по всему, отвечать не планировал, и я нетерпеливо уточнила, стараясь не срываться на злое шипение. «Почему энрики сказал, что я твоя невеста?» «Потому что так и есть». Почему-то я сразу поняла, что не лжет. Он просто не способен мне лгать. А почему я не в курсе данного знаменательного факта? В ладонях сам по себе зажегся огонь гнева, начавший уже довольно болезненно сжечь изнутри, противясь моему прямому приказу — не сметь. Проблема была в том, что я прекрасно помнила. Мой огонь теперь безвреден тому, чья наглая ухмылка находится практически напротив моих глаз. Я Планировал уведомить тебя чуть позже. Вот тут я не выдержала. Отвесила на наглецу такую смачную оплеуху, что моментально отнялась рука. А он даже не шелохнулся, хотя щека уже наливалась багровым цветом. Извини. Вот только в черных глазах не было ни капли сожаления. Мразь! Развернувшись на пятках, я шаг предпочла уйти. Можно... Можно было устроить безобразную истерику или скандал? Можно. Но я никогда этого не делала и делать не собиралась. Кинжалов не было, огонь бесполезен, а больше я ничего не могу ему противопоставить. Унизить словесно? Можно. Но в голове был такой жуткий хаос из обрывков мыслей, горечи и разочарования, что я даже шла с трудом. Что уж тут говорить о словесной перепалке? Нет, не сейчас, не сегодня. Словно в тумане я дошла до своих покоев, пустым взглядом осмотрела спальню и поняла, что не хочу здесь оставаться. Он может прийти. Да, он придет. Нет, не хочу. Руки бессознательно подхватили плед, попутно открывая тайный ход. Я ушла из замка. Не могу. Просто не могу здесь оставаться. Снова я находилась в том подвешенном состоянии, когда кто-то имел право решать за меня. Как? Когда это произошло? Зачем он это сделал? Я не понимала. Требовалось успокоиться, обдумать сложившуюся ситуацию, может, даже спросить совета у Ба, потому что я была растеряна настолько, что была готова выслушать все ее колкие замечания, лишь бы все вернулось на круги своя. Туда, где я сама себе хозяйка. Туда, где я распоряжалась всем, включая свою судьбу. Туда, да, в дубовую рощу. Я благодарно обняла шершавую кору великана и прижалась к ней лбом. Путь я преодолела, даже не заметив, но момент, когда вышла в роще, невозможно было пропустить. Тишина, покой и умиротворение. Забота. Настоящая, искренняя, не требующая ничего взамен. И поддержка. Спасибо. Одна единственная слезинка горечи скатилась по щеке, но почти сразу высохла. Саламандры не плачут. Никогда. Это не их стезя. А тебе, соседушка, лучше убраться по-добру, по-здорову, пока я не остыну и не разберусь, от чего, почему и как избавиться от навязанного обручения, если жизнь дорога. Иначе стану я вдовой, даже не выйдя замуж. Злая усмешка скривила губы, а в глазах полыхнуло пламя решимости. Никому не позволю. Никогда. То, что Дени ушла из замка одним из потайных ходов, Джерарду узнал почти сразу. Доложила следилка, приставленная к девушке. Однако идти за ней некромант не спешил. Пусть остынет. Ситуация действительно выглядела со стороны подло, но лишь с одной стороны. Со стороны оскорбленной светлой сельфиды. Вряд ли ее подростковый максимализм разглядел за его поступком желание защитить и уберечь любой ценой, и при этом не пострадать самому. Вряд ли пелена огненного гнева позволила ей осознать, что ничего непоправимого не произошло. Он объяснит ей это. Потом. Да, потом. Когда она остынет настолько, что сможет услышать его аргументированные доводы, когда она возьмет себя в руки и вспомнит, что очень умная и сообразительная леди, умеющая видеть обе стороны медали, Они не обиженная недомолвками девочка. А пока... Инрике Некромант нашел коллегу в библиотеке, как и предполагал. Одарив инкубу предвкушающим взглядом, Джер не стал скрывать своих намерений. «Выйдем, побеседуем». «Что-то не хочется». Верно интерпретировав кровожадный блеск в глазах некроманта, следователь не постеснялся прикрыться должностью. «Я при исполнении». Ты не имеешь права. Говорить моей невесте то, что ей рано слышать, ты тоже не имел права. Но ты это сделал. Так что не буди во мне звери, Энрике. Выйдем. Не стоит пачкать кровью библиотеку леди. Остальные следователи напряженно переглянулись, но никто не стал вмешиваться. Когда дело касается женщины, Это дело лишь тех, кто к этому причастен. Таковы древнейшие законы империи. Ночь уже давно вступила в свои права, но в роще было необычайно тепло и сухо. Возвращаться в замок не было ни малейшего желания, и я отправилась в самое уютное местечко рощи — каменную беседку. Розы. Никогда не думала, что буду настолько неравнодушна к розам, но именно этот огненный куст был неповторимым встретив меня приветливым колыханием ветвей и заискрившимися в свете звезд лепестками цветов. Они до сих пор цвели, не опал ни один. Красота! Уже понятно, что магического происхождения, но от этого не менее привлекательная своей уникальностью и спокойствием, которое я обрела моментально, стоило лишь ступить на первую замшелую ступеньку. Я не стала подниматься наверх, присев в самом низу и опершись о колонну. Она была теплой. Легкая улыбка тронула губы, и я поблагодарила духа Рощи, который определенно здесь жил вслух. Спасибо. Мне никто не ответил, лишь легкий ветерок пробежался по моим волосам, ласково мазнув по щеке и улетев дальше. Как мило. Улыбка еще немного побыла и потухла. Мысли, куда уж без вас? Зачем? Почему именно так? Это же не делало демону чести. Наоборот! Или. Я закуталась в плед, закрыла глаза, чтобы легче думалось, и чуть прикусила губу. Все его предыдущие слова и поступки были честными и порядочными. Что изменилось? Неужели и это не выходило за рамки? Но я ведь обижена. Это ущемило мои права. Или нет? Мысли были крайне противоречивыми, и к концу часа я понимала лишь одно. Я обижена тем, что узнала об этом не сразу и не от Джера. «Зачем он это сделал?» — дело десятое. «В любом случае замуж за него не собираюсь, и помолвка, какой бы она ни была, будет разорвана. Уж я постараюсь. Нет ничего невозможного. Нет ничего, что не могла бы сломать или сжечь гневающаяся Саламандра». «Нет». Я иронично усмехнулась своим бунтарским мыслям и подкинула в воздух камушек, лежащий у стены. Он был неправильной формы и с несколькими острыми гранями, но я не боялась пораниться. Сейчас он напоминал меня. Я тоже была вся в острых гранях обиды и непонимания. Можно. Можно улыбаться и не злиться открыто и при всех. Можно продолжить общение. Можно. Но простить и сделать вид, что ничего не было, нельзя. Доверие. Такое простое, но одновременно с этим сложное слово. Мы не друзья, нет. Нельзя стать друзьями за такой короткий срок, не познав друг друга в беде. Знакомые, соседи. Проблема в том, что я ему доверяла. Имела неосторожность. Даже хотела сделать его своим первым мужчиной. Язвительный хмык вырвался сам собой. Хорошо, что не успела. Я подкинула камушек вновь и снова поймала. Открыла глаза, запрокинула голову к ночному небу и несколько минут любовалась звездами. Нет, я не демоница. Я не приемлю подчинение сильнейшему только потому, что он так решил. Я сельфида. Огненная сельфида. И в этом его главная ошибка. Звездный блеск отразился в моих синих глазах, и я кивнула принятому решению. Да, все верно. По-другому и не стоит. А сейчас можно и обратно отправиться. Время позднее, а мне еще домовую книгу изучать. Полный текст древней клятвы искать и помолвку ликвидировать. Столько дел, столько дел. И все сама. Как всегда.